Глава девяносто вторая «В отчаянии я оглядываю море. Мой взгляд мечется из стороны в сторону. Мы разворачиваем яхту, качка усиливается. Чтобы поймать ветер, мы лавируем. Яхта поднимается на волнах и вновь опускается. «Вон он!» — кричу я. Я указываю на маленькую полоску песка на острове. По ней, спасаясь от накатывающей волны, бежит крошечная фигурка в одних брюках. «Он справился!» Но надувной лодке Джаспер остаётся преодолеть всего пару сотен метров. Волны мешают ему, но всё равно он скоро высадится на сушу. Вейленд Дж недоверчиво качает головой. С ума сойти, говорит он. Просто с ума сойти. Яхта приближается к одному из упавших в воду спасателей, и Вейленд Дж бросает ему конец. Я не могу отвести глаз от альфи, который спотыкаясь и шатаясь бежит по полеваемому дождём песку. Я когда-то смотрел по телевизору документальный фильм. Там львица гналась за маленькой антилопой. Та не могла бежать достаточно быстро, и львица постепенно её настигала. Глядя как альфи спешит прочь от воды, я не перестаю думать: "Беги, антилопа, беги!"